Глава шестнадцатая. Нашли меня полицейские. Положили на заднее сиденье, на груду дождевиков и белых перчаток. Ужасно трудно было дышать. Меня спросили, где болит. Я задумался, но не смог определиться. Все тело онемело, одеревенело, как после марафонского заплыва. «Нигде», — ответил я и застонал. Полицейские сочувственно заулыбались. «Бумажник еще про тебя», — сказал один. «Помнишь, сколько там было?» Он продемонстрировал мне содержимое. Деньги, оставшиеся после продажи картины и покупки пистолета, оказались на месте. «У тебя еще что-нибудь было с собой?» Он словно прочитал мои мысли. «Фотоаппарат? Часы?» «Нет, соврал я. Ничего». «Значит, тебя не обчистили с довольным видом», заключил он. Полицейский, сидевший за рулем, Фред Астер, мой знакомец, завел мотор. «Едем в больницу», сказал он. Водитель притормаживал на поворотах. Уже сгустились сумерки, и он включил фары. В их свете, узкие улочки «Серкл-Миньо», напоминали причудливые театральные декорации. Я пытался вспомнить, что произошло, но из памяти выплывали только прохладная, полная до краев ванная и душевая занавеска в синий цветочек. И еще телефонные разговоры с мамушем и Фредом. Остальное представлялось неясными картинками за мутным стеклом. «Не нужно», — с трудом выдавил я. Фред Астер обернулся. «Вид у тебя вообще-то не очень». Его лицо было на этот раз серьезнее обычного. Мы с открытыми окнами, в вечернем воздухе стоял запах гари. Подо мной была темно-зеленая непромокаемая подстилка, защищая сиденье от крови. «Я лучше пойду к семейному врачу, у которого лечился дед». Мне пришлось повторить свои слова, и заглушил женский голос по рации, сообщавший о превышении скорости на кольцевом шоссе. «Ты уверен?» — спросил Астер. Женщина передавала следующее сообщение, на этот раз о карманной краже. в ее голосе звучало возбуждение, как будто бы она была на стороне вора. Полицейские не обращали на нее внимания. — Тебе что, подраться захотелось? — спросил второй полицейский. — Нет, просто гулял. — Ты пришел посмотреть на склад. Строго поправил меня Астер. Это было глупо. Мы и сами-то стараемся тут нанесоваться, и уж точно не в одиночку. Да, — согласился второй. — Глупо. Я стиснул губы, чтобы понять, где именно болит. Рана тут же закровила сильнее, я зажал ее рукой. — Тогда домой, — полуобернулся Астер. Я выпрямился, насколько мог, прочистил горло и набрал воздуха. «Улица Макеавелли, 69», — сказал я, и испугался собственного голоса. В зеркале заднего вида я с удивлением увидел, что улыбаюсь. Минуа оказался воплощением заботливости. Он послушал мой пульс, заглянул в глаза, ощупал все тело в поисках кровоподтеков и без конца сыпал вопросами. Велел пошевелить руками и ногами, надуть щеки. Из кухонного шкафчика он достал бинты и антисептик, промыл мне губу, Он не умолкал ни на секунду, болтая о пустяках, явно, чтобы меня отвлечь. «Курсы первой помощи должны быть обязательными», — говорил он «Представь себе, твоя мать упала, и ты не знаешь, что делать. Ты ведь никогда себе этого не простишь». Я лежал на трехместном диване под окном батареи, который по совместительству, видно, служил кроватью. Комната была маленькая, с выцвевшими обоями и случайной дешевой мебелью, но при этом безукоризненно чистая. Здесь использовался каждый квадратный сантиметр. В углу — кухня с серыми шкафчиками, два вымытых стакана у раковины. У дивана неподвижно, как чучело, сидела собака Бенуа — голубой доберман по кличке Таша. Она тщательно слезала капли крови, которые я оставил за собой по пути к дивану, и по команде Бенуа села и больше не шелохнулась. На маленьком белом столике у стены стоял факс, с виду новый. Бенуа заметил мой взгляд. «Это моя связь со всеми региональными газетами, у меня есть их номера». Он обработал мою губу антисептиком, который вонял мочой, бросая комочки ваты на пол. «Ты журналист?» Бенуа закрутил пузырьки и поставил обратно в пластиковую хлебницу. Похоже, там была аптечка. «Журналист?» — переспросил он. «Ну, можно и так сказать», — он улыбнулся. Я попытался приподняться, взять стакан воды. «Лежи!» — остановил он меня. Протянул мне стакан и сел на стол рядом. Пока я молчал и не двигался, казалось, что со мной все в порядке, что я просто отдыхаю, набродившись по городу. Бенуа попросил рассказать, что случилось. «А пистолет?» — спросил он, выслушав меня. Об я не упомянул. Заметив мой удивленный взгляд, он объяснил, что знает о нем от Алекса. «Сломан, наверное», — сказал я. «Я его больше не видел». Свет в комнате резал глаза. На потолке висела всего одна лампа, но такая яркая, что в углах возникали призрачные тени. Заговаривая, я открывал глаза, но, молкая, тут же прикрывал их. Бенуа встал и подошел к узкому шкафчику, чмокнула магнитная защелка. Он вытащил оттуда маленький пистолет, я видел такой в магазине, и уложил мне его в ладонь. Странное ощущение. Пистолет словно был на стороже, как ящерица, готовая улизнуть в любой момент. Я приподнялся и сел. «Прицелиться мне не удалось», — болела рука. «Настоящий», — сказал Бенуа. «И он заряжен». Это прозвучало обыденно, не пугающе, а скорее успокаивающе. И все же я похолодел. Положил пистолет и смотрел на него, не прикасаясь. «Можешь взять, для матери», — предложил Бенуа. Светлые волосы падали ему на лицо. Рубашка, несмотря на дневную жару, оставалась белой, даже на воротнике и под мышками. Он пристально смотрел на меня своими синими глазами. «Мне надо ей позвонить», — уклончиво сказал я. Он принес мне телефон ярко-красный, с трубкой в форме верхней губы. Самый эффектный предмет в этом бесцветном интерьере. И я позвонил домой и сообщил, что приду поздно. Мать отвечала так же рассеянно, как и утром, охрипшим от сигарет голосом. «Пока я говорил, Бенуа налил в собачью миску теплой воды и односложно подозвал Ташу. «Ты что, ей не расскажешь?» — спросил он, когда я повесил трубку. «Не хочется ее зря. Вот это дело!» Он подлил воды в стакан, затем не спеша закрутил голубую крышечку бутылки. «Она его дочь?» «Угу». Промычал я и представил мать в дедовом пыльнике, с кочергой в руке и забранными в хвостик волосами. Мне ужасно захотелось поговорить о ней с Бенуа. «Ей стыдно?» — сказал я. Я не был уверен, что об этом стоит рассказывать. В голове все перемешалось, как кубики, обрушившиеся башни. Мне недоставало фактов, а выяснить их было не у кого. Бенуа неодобрительно покачал головой, подсокав губами и смотрел на меня выжидательно. Она сожгла все, что имеет к этому отношение, целой коробки, и ни слова мне не сказала. Бенуа уселся рядом. Мне почудилось, что он всхлипнул, я поднял на него глаза. Но он сидел прямо и пил воду с таким видом, будто я рассказывал что-то забавное. «Есть люди, которые упорно не желают усваивать уроки прошлого», — покачал он головой. Окно у меня за спиной было открыто, занавеска, поддуваемая ветром, то и дело меня задевало. Я надеялся, что Бенуа на этом не остановится, и в то же время страшился его вопросов. А потом удивляется, что город уже не тот, что прежде, — добавил он. Связи между этими двумя фразами я хоть и бы и не видел, но переспросить не решался. Представил себе, как открою рот, что ты имеешь в виду, а он удивленно взглянет на меня и ответит, что значит, что я имею в виду? Что я, по-твоему, могу иметь в виду? Между нами повисла тишина. «Зайти, что ли, с другой стороны?» «А что он сделал, по-твоему?» Я говорил быстро и тихо, втайне надеясь, что он не расслышит или не так поймет, но Бенуа был весь внимание «Ты это знаешь не хуже меня», — ответил он. «Конечно, но я спросил, по-твоему?» «По-моему?» Он сдал тех евреев, потому что с него было довольно. Дети в городской школе голодали, потому что все шло евреям, причем евреям-нелегалам. «Да», — кивнул я понимающе, — «те дети для него...» Они стали последней каплей. «Среди них была его собственная дочь», — сказал он. «Ты чё в меня указательным пальцем, словно я во всём виноват?» У деда была только одна дочь, так что я ничем не рискуя кивнул. «Моя мать!» Бенуа расхохотался. По его взгляду, в котором читалось, «Ну ты даёшь!» Я понял, что свалял дурака. Что же я упустил? И тут же сообразил. Прямо хоть хватаясь со стола пистолета, стреляя себе в голову. «Одна дочь, а старшая сестра...» Она умерла в конце войны от воспаления легких. У меня в ушах зазвучал голос деда, рассказывавшего эту историю. Я попробовал выкрутиться. Моя мать, она все сожгла. В окно ворвался очередной порыв ветра. Занавеска взвилась к потолку и опустилась мне на голову. Это дало мне повод сменить тему. «О, прохлада!» — сказал я бодро, хотя особой бодрости не чувствовал. «Прохлада?» — удивился Бенуа. «С меня под градом. Это ужасная квартира под самой крышей. Видимо, притворялся я не очень убедительно. Ветерок действительно принес облегчение, но физиономия у меня наверняка была красная, как помидор. И, похоже, мне было дурно не только от удара по голове, но и от жары. Бенуа поднялся, подошел к двери и широко распахнул ее. «Нас ждет еще одна бессонная ночь», — сказал он. Занавески вконец разыгрались, они вырывались наружу, хлопали по лицу. Бенуа немного постоял, словно ожидая продолжения разговора про деда и мать, но я молчал, и он вышел на площадку и стал смотреть вниз, перегнувшись через перила. Шуршание его дорогих лакированных туфель по плиточному полу эхом разносилось по лестничной клетке. «К счастью, у меня есть подвал», — донес его голос. «Подвал?» «Я его снимаю. Стоит дороже, чем эта квартира, но мне нужно место. Для вина и тому подобного?» «Нет, не для вина. Вот Алекс точно бы устроил там винный погреб. Но не я. Я использую подвал в других целях. Я вспомнил, что Алекс упоминал об уроках стрельбы и заколебался, стоит ли расспрашивать дальше. Но возможность не представилась. Бенуа подошел, внимательно посмотрел на меня и сказал, «Мне тоже жарко. Можешь встать? Спустимся вниз в подвал. У меня там припасено ведерко мороженого и другие интересные штуки». Он вынул из кухонного ящика две ложки и подошел ко мне. «Обними меня за шею, спустимся на лифте». Я послушался. Не дойдя до двери, Бенуа остановился. «Ты забыл пистолет?» Он подошел к столику, куда я положил пистолет и взял его. Я стоял, слегка пошатываясь, не потому что ноги не держали, скорее из-за тумана в голове. «Вряд ли он мне понадобится», — сказал я. «Пусть будет, хотя бы до тех пор, пока не купишь новый сигнальный. У меня все же хватило ума возразить, но это настоящее оружие. Тебе не приходило в голову, что от настоящего оружия кто-то может пострадать по-настоящему?» Бенуа подошел к шкафу, достал кобуру, нацепил ее мне на пояс, я не стал сопротивляться. Осторожно разрядил пистолет и засунул его в кобуру. «Послушай, Лукас», — сказал он мягко, но решительно, выводя меня в коридор. «Если кто-то причинит зло моей матери или сестре, у меня снесет крышу. Это еще не означает, что я убийца». Его кожа была прохладнее моей, грязной и пропотевшей. Я не видел в его рассуждениях логики, но дело наверняка было во мне. По пути в подвал мы наткнулись на Алекса. Он окинул взгляд на мою помятую физиономию, а когда я рассказал, что случилось... распалился. Бенуа обменялся с ним парой многозначительных взглядов, потом попросил его говорить потише. На площадке нас могли услышать. «Мы идем в подвал», — объяснил он. «А я оттуда», — кивнул Алекс. Обращался он теперь не ко мне, а к Бенуа. Она волочилась по полу. Я ее перевесил поближе к стене. «Так лучше, там прохладнее». «Кровь я замыл». Он глянул на меня, чтобы проверить, какой эффект произвели его слова. Я и глазом не моргнул. «Ты постригся», — воскликнул он. «Коротко. Тебе идет». «Не так по-дурацки, как было», — сказал я, и они быстро переглянулись. Затем Бенуан нетерпеливо махнул Алексу, чтобы тот уступил дорогу. В этом коридоре двоим было не пройти. И притолкнул меня перед собой. «Ты как?» — спросил он. «Мы не быстро идем?» Я подчинялся его указаниям. После произошедшего в меню Миньо мной завладела странная, но приятная безучастность. Казалось, будто голова отделилась от тела и покачивается на волнах. «Знаешь, зачем Алекс так коротко стрижется?» — спросил Бенуа, вставляя ключ в замок в зеленой металлической двери. Он отпер дверь и завел меня в непроглядный темный подвал. Еще до того, как зажегся свет, я ощутил запах леса и крови, чтобы в драке его не могли схватить за волосы. А они расхохотались. Я тоже не удержался, их смех был заразителен Бенуа щелкнул выключателем. У дальней стены небольшого подвала головы вниз висела молодая лань с окровавленным боком. Ее глаза были широко распахнуты и отражали свет лампочки на потолке. С вытянутой шеей и полуоткрытым ртом она будто бы звала кого-то. Бенуа усадил меня на кушетку напротив нее. ванильные или кофейные Он открыл морозилку и засунул туда голову. Я прислонился к стене. Ее прохлада освежала, но отвисевшего в подвале запаха мутило. «Да любое, не в силах выбрать», — пробормотал я. Он поставил ведерки с мороженым рядом со мной на кушетку, воткнул в них по ложке и сел. Алекс остался стоять и принялся есть мороженое пальцем. «Это вы ее завалили?» После паузы спросил я черенком ложки, указывая на лань. Не то чтобы мне хотелось знать, всякое любопытство заглушала пульсирующая в голове боль, но видно было, что они ждали вопроса. «Сегодня утром», — ответил Алекс. «Я думал, сезон охоты еще не начался». Сезон охоты? Бенуа сделал паузу, чтобы проглотить мороженое. «Думаешь, в остальное время в лесу нет зверей?» Алекс захихикал. Палец, которым он выковыривал мороженое, покраснел от холода. Нет, в смысле, есть, конечно. Мне трудно было сосредоточиться, да и не всегда я понимал, ждут ли они от меня ответа. В голове стоял гул. Потом я понял, что это включается и выключается морозилка. «Такой крупный зверь», — сказал я, — «красивая правда». И все-таки странно, что странно, тут же перебил меня Бенуа, что человек способен это сделать, убить животное, и такое большое. Алекс уперся глазами в пол. Он перестал есть и вытер руки о футболку. Бенуа зачерпнул было мороженого, но не дотронулся до него. Он прочистил горло. «Видишь ли, Лукас, точно так же, как мужчина должен быть способен спасти жизнь, он должен быть способен ее отнять». Мороженое медленно таяло по краям. Все молчали, и чем дольше, тем яснее становилось у меня в голове. Я огляделся и увидел полки с консервами, Ящики с минералкой, сетки с картошкой. Я сидел в подвале. Я сидел в подвале и ел мороженое. «Зачем я здесь?» — спросил я. Мой голос прозвучал неожиданно громко. Алекс опять улыбался все еще не поднимая головы, будто увидел на полу что-то интересное. Бенуа пристально посмотрел на меня. В тусклом свете лампочки его зрачки расширились так, что из глаз почти исчезла синева. Он поднялся, закрыл ведерки крышками и... поставил их обратно в морозилку. Затем начал мерить подвал неторопливыми шагами. Пара шагов туда, пара обратно. Ложкой, которую держал в левой руке, он размеренно потирал правую. Когда мне было восемь, в окно нашей кухни врезался дрозд. Я поднял его. Он не умер, но переломал себе крылья. Я хотел помочь ему, но он был так напуган, что все время вырывался у меня из рук. В нашем саду водились коты, была зима, Я дергался битый час, но в конце концов убил его. Бенуа дружелюбно смотрел на меня. Я пытался соображать. Кстати, внезапно сказал он, ты куришь? Нет. И я нет. Никогда не понимал, зачем люди курят. Страшно ведь, когда у тебя под носом огонь. Алекс покачал головой и с улыбкой хрюкнул. Бенуа подмигнул ему. Убийство порой необходимо для сохранения чистоты, продолжал он свою речь. Приходится убивать слабых, чтобы остались только сильные. Тот, кто этого не делает, ставит под угрозу будущие расы. Вот, скажем, Таша. Она идеальный доберман. А все благодаря людям, которые заботились о чистоте ее крови. А в природе? Помнишь, что писал Дарвин о выживании сильнейшего? Вот ты идешь по городу и видишь наших стариков, наших матерей, детей в наших школах. Он делал долгие паузы. Тебе не приходило в голову, насколько они хрупки уязвимы? «Приходило иногда», — машинально отозвался я. А взять страну, которую мы построили? Вот ты никогда не думал? Нельзя допустить чтобы ее разрушили. Она правильно устроена и не должна исчезнуть. Думал, бывало. Он улыбнулся. Ты, Лукас, цельный человек. Кремень. Другим и не мог быть внук Феликса Стокса. Но таких, как ты, должно быть больше. Я переводил взгляд с него на Алекса и обратно. Морозилка гудела. А тлани несло потом. «Вот зачем ты здесь». загадочно сказал Бенуа.